явился главный барабанщик Павлуша Марченко. Этот отличился как неутомимый песенник в госпиталях, где он вместе с другими пионерами развлекал раненых. Уже сдали рапорты начальника охоты Юнат Веня Кунц, рыцарь-клечетый хлад шахматист Юра Плотников и другие славные пионеры рыбачьего затона. Не было только самого Капки до да Тимсона, который должен был сопровождать командора, и ждал его на лодке у рыбной пристани. Долго не было капки. А тьма все сгущалась, ветер порывами проносился в кустах, и деревья полоскали свои мокрые ветви в воде. Мальчики стали уже беспокоиться. Но вот заскрипели уключины, раздвинулись кусты, и длинный острый нос рыбачьей лодки вылез, шурша камни на берег. Тимка соскочил с носа на землю и вытянулся. В левой руке он держал лодочную цепь, правый отдавал салют. Капка, балансируя, чтобы не упасть, перепрыгивая со скамьи на скамью, сошел на берег. Валерка шагнул ему навстречу и отсалютовал. «Товарищ командор и мастер Большого костра, пионеры синегорцы Рыбачьего Затона собрались по вашему сигналу. Рапорты приняты и занесены в книгу. Зеркала проверены. Костер зажжен». Капка поднял было руку для ответного салюта, но, не донеся ее до головы, тяжело махнул. — Да ладно уж! Валерку покоробило это пренебрежение к обычаям. Совсем по-другому, не так, не таким голосом, не теми словами должен был ответить командор. Все молча прошли к пещере. У входа ее Кира Степушкин, почетный хранитель огня, уже разжег костер. Он еле заметно тлел под ржавым листом жести, потому что время было военное, и нельзя было полить огни. В районе проводилось затемнение, даже бакинов не зажигали на ходовом русле Волги. Ветер загонял дым костра в пещеру, ело глаза, но закон есть закон, обычай свят. И мальчики молча расселись вокруг небольшого возвышения, которое громко называлось «круглым столом». Тимка стал у выхода на часах. Ребята, плохо дело. Сейчас откажется. Ребята, я сейчас вам... Решил, все кончено. ну мне приходится... Мне вышло сказать вам плохое. Все замерли. Капка опустил голову. Арсения Петровича убили. арсений Петровича убили. И стало ужасно тихо. Каждому казалось, что сердце его во мраке колотится о стены пещеры. Потом кто-то еще, словно надеясь, спросил осторожно. Капка, ты правду говоришь? Ты верно это знаешь? А может неизвестно, а? Капка, может это не так капка? Капка замотал, низко опущенной головой. Мне его мать из Саратова письмо написала. И похоронную уже прислали. Было темно, и дым очень ел глаза, и некоторые все откашливались. Ребята, конечно, горе. И даже очень большое. Хуже уже некуда. Таких, как Арсень Петрович, мало где сыщешь. А коль он найдется, так для нас все равно лучше Арсения Петровича. Никто на свете не будет. Он помолчал некоторое время. Было тихо в пещере. Костер у входа угасал. Кто-то опять коротко и тяжело ахнул в темноте. «Ребята, только давайте мы дело не бросим. Сами уж как-нибудь, одни. Я тут намедне отказываться думал, то забыть. Глупости это раз и навсегда. Если когда манкировал чего, пусть каждый скажет прямиком. Так, мол, и так. Коли в чем виноват, то же самое. Буду знать и сделаю как надо, как следует. Но дело бросать...» Это хуже еще, чем память Арсения Петровича позабыть. Значит, надо дело делать. Вот, по-моему, как. Это я считаю до осени так, до школы. А как в школу пойдете, то там, конечно, уже другой разговор. Капка тяжело перевел дух и затем продолжал уже решительнее. Арсений Петрович что говорил? Что мы прежде всего пионеры и даже всех других пионеров по пионеристее и мы есть пионеры своего города пионеры военного времени а если разница вот югете за словом в карман не лазить резать с ходу бред начисто и вот тимсон для наглядности поднес к костру свой объемистый кулак ты только и знаешь что вот они эвакуированы знаешь как им в ленинграде досталось какое у них было переживание надо считаться и соображать И помочь, если что. Ведь наш город, мы хозяева. Ну и, конечно, если уж сами полезут, не давайте им очень-то. Костер-газ вот-вот совсем потухнет. Степушкин, ты, хранитель костра, за огонь отвечаешь. Почему жар не поддерживаешь? Костер должен все равно гореть. Да, костер должен гореть все равно. чтобы там ни было, он должен гореть. Капка очень устал за день. Много пришлось ему передумать сегодня. Тяжелая весть напомнила об отце. Вот как принесут такое же письмо. Но костер должен гореть. Он должен гореть все равно. Под ржавым, громыхнувшим листом жести, Степушкин чиркал спичками. Но хворост попался сырой и никак не разжигался. «В общем, так. Если ребята не против, то я согласна, как прежде. Давайте решать». Ставлю на голосование. Приготовьте зеркала. Ну, кто за? Он вынул заветный карманный фонарь. Батарейка уже иссекала но лампочка еще давала слабый свет. И бледным желтеющим лучом Капка обвел в пещере вокруг себя. Каждый синегорец подставлял под луч свое зеркальце. Оно вспыхивало в темноте, и Капка считал голоса. Против? Полная тьма. Единодушная тьма была ответом Капка еще раз обвел всех товарищей лучом Не блеснет ли кто против Нет Он погасил фонарик И предлагаю В общем, ребята, давайте споем нашу песню Которую Арсений Петрович для нас сложил Только пускай кто-нибудь запевает У меня сегодня горло чего-то простыло синегорцы встали тесным кругом Обняв друг друга за плечи В темноте запел своим ясным зеркальным альтом Валерка. Отца заменит сын, и внук заменит деда, На подвиг и на труд нас Родина зовет. Отвага наш девиз, труд, верность и победа. Вперед, товарищи, друзья, вперед! «Вперед, товарищи, друзья, вперед!» Мальчики пели негромко, ломкими, еще не устоявшимися голосами, чуточку севшими от волнения. Они пели почти невидимые в темноте, но каждый чувствовал плечом плечо товарища. «Если даже нам порой придется туго, никто из нас, друзья, не струсит, не заврет». Товарищ не предаст ни родины, ни друга. Вперед, товарищи, друзья, друзья, вперед! Вперед, товарищи, друзья, вперед! А снаружи над островком, над Волгой спустилась ночь без огней и звуков. Только ветер шумел в затопленных кустах, дожурча в ветвях, велись струи полой воды. Кира Степушкин наконец разжег костер, укрыл его жестью, поднялся, отдуваясь, И присоединился к поющим. Горячие красноватые отблески огня заиграли на лицах. Черты отяжелели. Резкие тени легли у всех над бровями, на крыльях носа, на губах. Лица казались теперь суровыми, крепко по-мужски отвердевшими. И мальчики пели. Пусть ветер нам в лицо, и нет дороги круче, но мы дойдем туда. Где радуга цветет, окончится гроза И разойдутся тучи Вперед, товарищи, друзья, вперед! Вперед, товарищи, друзья, вперед! Глава 16 Гранатометчики на линию Каждым днем все тревожнее становились вести с фронта.